Сережет его на всех путях и дорогах. «Знай, не я, а ты. Ты одна можешь спасти щелкунчика. Будь стойкой и преданной». Никто, ни Мари, ни остальные не поняли, что подразумевал Дарсельмейр. А советнику медицины слова Крестного показались такими странными, что он пощупал у него пульс и сказал, «У вас, дорогой друг, сильный прилив крови к голове, и я вам пропишу лекарства». Только супруга советника медицины задумчиво покачала головой и заметила. — Я догадываюсь, что имеет в виду господин Рассельмейр, но выразить это словами не могу. Победа. Прошло немного времени, и как-то лунной ночью Мария разбудила странное постукивание, которое, казалось, шло из угла, словно там перебрасывали и катали камешки, а по временам слышался противный виск и писк. «Ай, мыши, мыши! Опять тут мыши!» — в испуге закричала Мари и хотела уже разбудить мать, но слова застряли у нее в горле. Она не могла даже шевельнуться, потому что увидела, как из дыры в стене с трудом вылез мышиный король и, сверкая глазами и коронами, принялся шмыгать по всей комнате. Вдруг он одним прыжком вскочил на столик, стоявшую в самой кроватке Мари. «Хи-хи-хи-хи! Отдай мне все дроже, весь мерцепан, глупышка!» «Не то я загрызу твоего щелкончика, загрызу щелкончика!» — пищал мышиный король, и при этом противно скрипел и скрежетал зубами, а потом быстро скрылся в дырку в стене. Мари так напугала появление страшного мышиного короля, что на утро она совсем осунулась и от волнения не могла вымолвить ни слова. Сто раз собиралась она рассказать матери, Луизе или хотя бы фрицу о том, что с ней приключилось, но думала, «Разве мне кто-нибудь поверит?» Меня просто поднимут насмех. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения челкончика она должна будет отдать дроже и марципан. Поэтому вечером она положила все свои конфеты на нижний выступ шкафа. На утро мать сказала: Не знаю, откуда взялись мыши у нас в гостиной. Взгляни-ка, Мари, они у тебя, бедняжки, все конфеты поели. Так оно и было. Марципан с начинкой не понравился прожорливому мышиному королю, но он так обглодал его острыми зубками, что остатки пришлось выбросить. Мари нисколько не жалела о сластях. В глубине души она радовалась, так как думала, что спасла щелкончика. Но что она почувствовала, когда на следующую ночь у нее над самым ухом раздался писк и визг? Ах, мышиный король был тут как тут!» и еще отвратительнее, чем в прошлую ночь сверкали у него глаза, и еще противнее пропищал он сквозь зубы. — Отдай мне твоих сахарных куколок, глупышка. Не то я загрызу твоего щелкончика, загрызу щелкончика. И с этими словами страшный мышиный король исчез. Мари была очень огорчена. На следующее утро она подошла к шкафу и печально поглядела на сахарных куколок. И горе ее было понятно. Ведь ты не поверишь, внимательная моя слушательница Мари, какие расчудесные сахарные фигурки были у Мари Штальбаум. Примиленький пастушок с пастушкой. после стадо белоснежных барашков, а рядом резвилась их собачка. Тут же стояли два почтальона с письмами в руках и четыре очень миловидные пары, щеголоватые юноши и разряженные в пух и прах девушки качались на русских качелях. Потом шли танцоры, а совсем в уголке стоял краснощекий младенец, любимец Мари. Слезы брызнули у нее из глаз. — Ах, милый господин Драссельмеер! — воскликнула она, обращаясь к Щелкунчику. — Чего я только не сделаю, лишь бы спасти вам жизнь, но, ну, ах, как это тяжело! Однако у Щелкунчика был такой жалобный вид, что Мари, которая и без того чудилась, будто мыши на король разинул все свои семь пастей, и хочет проглотить несчастного юношу, решила пожертвовать ради него всем. Итак, вечером она поставила всех сахарных куколок на нижний выступ шкафа, куда до того клала сласти. Поцеловала пастуха, пастушку, овечек. Последним достала она из уголка своего любимца, краснощекового младенца, и поставила его позади всех других куколок. «Нет, это уж слишком». — воскликнула на следующее утро госпожа Штальбаум. — Видно, в стеклянном шкафу хозяйничает большая прожорливая мышь. В бедняжке Мари погрызены и обгоданы все хорошенькие сахарные куколки.